— Если вы сумеете убедить ее остаться сегодня у вас, — упрямо повторил Сушенков, — мы все проверим и завтра дадим ответ. — Хорошо, — согласился монах, — я жду вашего звонка не позже двенадцати. — Вам не кажется, что это не совсем корректно ставить такие жесткие сроки? — А вам не кажется, что нельзя убивать всех, кто хотя бы раз со мной заговорит? — Кого мы убили? — нервно поинтересовал Сушенков. Во всяком случае, водитель той машины случайно остановил, уже никому и ничего не расскажет. — Если это была случайная машина, почему вы так переживаете? — пожал плечами собеседник. — Хотя бы для того, чтобы вы не убирали всех остальных, среди которых могут оказаться и мои близкие люди. — Учтем, — пообещал Сушенков. — Учтите и помните, что я сказал насчет этой женщины. «Даже если она случайно погибнет в автомобильной катастрофе, я буду считать, что это произошло не без вашего участия». «Вы мне угрожаете?» — удивился Сушенков. «Я предупреждаю. До свидания». Он вышел из машины, сильно хлопнув дверцей. Они остановились, как обычно, за два квартала от его дома. Теперь ему нужно идти пешком. А за ним снова будут неотступно следовать наблюдатели сушин. Могли бы подвести до дома, огорченно подумал он, взглянув на часы. Он отсутствовал уже около трех часов. Он опился. Быстро пересек двор, где играли маленькие дети, вошел в подъезд. Здесь все было тихо. Интересно, как они контролируют обстановку в подъезде его дома? Установили скрытые камеры? От них всего можно ожидать?» Он медленно поднялся по лестнице, подошел к своей квартире, оглянулся. Все было спокойно. Нигде не открылась ни одна дверь. И все-таки они были повсюду. Он чувствовал их присутствие и знал, что это не самообман. Она открыла дверь. «Извини», — пробормотал он, — «кажется, я довольно сильно задержался». — Ничего, — улыбнулась Маша. Представляешь, как мне повезло. У нас плохая погода, весь день лил дождь, и наши остались дома. Я уже сообщила родственникам мужа, что вечером приеду к ним. — Господи, только не это! — с испугом подумал монах. — Ей нельзя сегодня выходить из квартиры. Они ее все равно не отпустят. — Как хорошо! — ровным голосом произнес он. — Ты не беспокойся, — говорила она. — Почти все вещи я уже собрала. Нашу настойку я решила оставить тебе в качестве сувенира. Надеюсь, ты не возражаешь? — Нет. — Я уже хотела заказать такси, но ждала тебя. Ты не знаешь, как это сделать? Она подошла к телефону, выжидательно посмотрела на него. — Нет, — пробормотал он. — Ты не знаешь номера? удивилась Маша. «Не уходи!» попросил он. «Что?» Она медленно положила трубку. Очевидно, она уловила в его словах другой смысл. «Не уходи! Останься сегодня у меня!» Она долго смотрела ему в глаза, потом неуверенно сказала. «Столько лет прошло!» Я думала... Все давно уже кончилось. Он стоял у дверей и молчал. Лгать не хотелось. Притворяться не было смысла. Она бы все сразу поняла. Он просто хотел, чтобы с ней что-нибудь случилось. Не имел права выпускать ее из своего дома сегодня вечером. Она же видела его мотивы совсем другими, а он об этом даже не думал. Действительно, прошло столько лет, да и женщины теперь его интересовали гораздо меньше, чем тогда, четырнадцать лет назад. — Почему ты молчишь? — спросила Маша. — Что мне нужно говорить? — Ну, не знаю. Обычно мужчины в таких случаях не молчат. Он пожал плечами. — Я не знаю, что делают мужчины в таких случаях, — признался он. Она улыбнулась. — Ты, правда, почти не изменился. Но я не могу остаться. Ты ведь понимаешь, если бы ты мне сказал об этом, когда уходил, я бы не стала звонить родственникам мужа. А теперь они сидят и ждут.